Почти все фигуры, представленные в профиль, они двигаются в одну сторону, как бы проходя мимо зрителя. На фризе Парфенона изображены разновременные моменты Панафинейского шествия. На западной стороне и на западном конце северной стороны Здесь ставины юноши, готовящиеся к выступлению в процессии, где они должны ехать рядами и верхом на конях. Другие юноши уже построились в ряды, готовые присоединиться к процессии. Эти общие мотивы композиционно связывают западную и северную части фриза в единое. За сценами приготовления На северной стороне изображена процессия шествует в правильном порядке в направлении на восток. Пейдецсадников в колеснице участников панафинейских огонов, старцы с одинаковыми ветвями, музыканты и юноши, несущие сосуды с вином для возлияний, юноши с глубокими блюдами афинине и представители колоний, сображдающие жертвенный скот, овец и быков. В разных местах процессии видим распорядителей, встречающих ее и дающих указания. Эти фигуры, обращенные на встречушествию, носят некоторые оживления в спокойное размеренное движение и служат своеобразным ритмическим аккордом, отделяя одну группу участников процессии от другой. На восточной стороне фриза, в самом её центре, над главным входом в храм, представлена была сцена, являющаяся завершением всего празднества. Момент встречи Петеллоса, подносимого богине высшим жреческим персоналом Акрополя. Жрец Посейдона По другим объяснениям, Архонт Василей и Верховный Магистрат Афин, отвечавший за сакральную жизнь города, принимает сложенный пеплос из рук девочки Арифоры, прислужницы богини в минувшем году, заканчивающие свое служение этой церемонией. Жрица Афины снимает с головы одной из двух подходящих к ней девочек стул. Эти девочки дейфрофоры, они принесли стулья для жрицы и жреца, которые должны сесть на них после окончания церемонии. Незримые сотрапезники месте с ними на отдельных уготовленных стульях должны незримо восесть и боги, чтобы принять участие в празднике Афины. Афина в торжественный день праздника устраивает приём для всех олимпийских богов в своём храме. По левой стороне от сцены Приема жрецом Пеплоса и встречи с жрецей двух Дифрофор сидят на стульях 12 олимпийских богов. Фигуры богов крупнее фигур участников процессии. Особенно крупными они кажутся рядом с центральной группой Фриза, где даны маленькие фигурки девочек. Боги как бы незримо присутствуют на торжественной церемонии. Участники празднества обращены к богам спиною, они не видят их. На почетных местах ближайших в центральной группе восседают Зевс налево от зрителя и Афина справа. Афина изображена без своих атрибутов – шлема, и доспехов. Она у себя дома спокойно слушает обращающегося к ней Гефеста. Зевс сидит несколько откинувшись